Содержание его было весьма странным. Обнаженный мужчина, чье тело покрывали непонятные символы, начертанное, похоже, кровью, с загадочной ухмылкой, глядел прямо в камеру и говорил. Сквозь шум помех долетали только обрывки фраз. «Понять его! Уничтожить!» И все пропало в треске помех. Олтман прокрутил запись еще раз. Она была совсем короткой, лишь несколько секунд. Возможно, Беннет прав, и это просто мистификация. Но что-то, выражение лица обнаженного человека, в том, как были напряжены все его черты, в мертвой и безумной пустоте взгляда, заставило Олтмана почувствовать все несколько серьезнее. Откуда же велась передача? Он еще раз включил запись. Мужчина находился в небольшом замкнутом помещении. Стены покрывали такие же символы, что и на его теле, и намалеваны они были тем же веществом. В какой-то момент, когда мужчина качнулся вперед, подбородок его озарило красное свечение. Свет был резким, неприятным и, подчеркнуто, искусственным. Понять его, уничтожить. «Понять бы, о чем он говорит», — подумал Олтман. «Черт, я даже приблизительно не представляю, что это может значить». Он откинулся на спинку кресла, локти водрузил на подлокотнике, а кисти сложил домиком перед собой. «Возможно, это и розыгрыш, но, может быть, и нет. Допустим, мы отнесемся к этой истории серьезно, попытаемся свести все фрагменты воедино, и что мы в итоге получим?» И импульс или сигнал из центра кратера. Ничего подобного прежде не фиксировалось. Гравитационная аномалия, также доселе невиданная. Подозрительное грузовое судно, стоящее на якоре, не то что прямо над центром кратера, но недалеко от него. На борту самого обычного старенького судна установлен новейший мощный подъемник для глубоководных аппаратов. Да еще и команда состоит из военных, или бывших военных. Получены данные о сейсмической активности то ли природного характера, то ли инициированной работой бура, не то в самом центре подводного кратера, не то совсем рядом. Наконец, видеопередача, шедшая одновременно на многих частотах, очевидно, из центра кратера, на записи обнаженный мужчина, похожий, психически ненормальный, весь расписанный странными знаками, находящийся в замкнутом помещении произносит слова понять его уничтожить все эти факты казалось были связаны между собой и все ниточки тянулись к центру чексулубского кратера что то происходило в самом сердце впадины нечто сильное интересующее определенный круг лиц вероятно из дриджер корпорей поскольку именно эта компания проявляла активность в сборе информации, но, возможно, за ней стояли и другие, причем интересовало настолько, что было предпринято бурение скальных пород, не исключено без ведома местных властей, с целью добраться до источника импульса и, быть может, попытаться его извлечь. Уолтмана осенило. В этом случае есть объяснение отрывку видеозаписи, что если передача транслировалась с борта подводной лодки. От этой мысли он вздрогнул. Вся проблема заключалась в том, что данная гипотеза порождала новые и новые вопросы. Уолтмен вздохнул. Насколько проще было бы отнестись к этой истории, как изощренному розыгрышу, и не забивать себе голову. Но он не мог принять точку зрения Беннета. Чем дольше он размышлял и взвешивал факты, тем сильнее ему казалось что никакими шутками здесь и не пахнет оолтмэн сидел и не знал что предпринять твой ход майкл подбодрил он себя но что же сделать чтобы прояснить череду загадок к середине дня наконец то созрела идея не самая лучшая но вся ее прелесть заключалась в пустоте кроме того Это было единственное, что могло дать быстрые результаты. Уолтмен скопировал полученную от Беннета запись на Эйчпот и сунул его в карман. — На сегодня достаточно! — кивнул он Филду. Сосед поднял голову и посмотрел на него ничего не выражающими, рыбьими глазами. — Еще только половина третьего! — Уолтмен пожал плечами. — Мне нужно кое-что проверить. — Ну, твое дело! — бросил Филд и вернулся к своим занятиям. Пятнадцать минут спустя, Уолтман, низко надвинув шляпу, так что еле были видны глаза, сидел в холле городского молодежного хостела за единственным здешним компьютером, реликтом до голографической эпохи. Администратор сперва лениво косился на Уолтмана, а потом оставил это занятие. Ему платили не настолько много, чтобы еще следить за каждым, кто пользуется компьютером. Уолтмен перебросил видеозапись с h на жесткий диск и в течение нескольких минут внимательно проверял, не оставил ли следов. Потом он зашел на сайт FreeSpace и создал левую учетную запись. Конечно, ее смогут проследить до данного компьютера, но тут уж ничего не поделаешь. Так или иначе, связать ее с ним не будет никакой возможности. В окошке тема сообщения Олтман быстро набрал следующий текст «Дрейджер Корпорэйшн занимается незаконной деятельностью в Чиксулубе» и присоединил видеофайл, сопроводив его следующим комментарием «Последняя весточка субмарины, проникшей в самое сердце Чиксулубского кратера». На минуту он задумался, а потом допечатал «Поисковая миссия завершилась неудачей». После этого... Олтман отправил видеозапись всем ученым, работавшим в Чексулубе, о ком вспомнил, включая и самого себя, а также нескольким из внешнего мира. Это должно было привлечь всеобщее внимание. Вечером Олтман рассказал обо всём Ади, объяснил, что ему удалось обнаружить и что он сам об этом думает. Он втайне рассчитывал, что Ада посмеётся над ним. Мол он делает из мухи слона и просто мается от скуки. Однако девушка повела себя совсем иначе. Она сложила руки на груди и серьезно сказала, «Ты порой ведешь себя, будто полный идиот. Неужели не понимаешь, как это может быть опасно?» «Опасно?» – переспросил Олтман. «Ты всерьез думаешь, что меня попытаются прикончить за то, что я раскопал какие-то промышленные секреты? А да, это не шпионский детектив». «Может и нет?» Но ты ведешь себя, словно попал именно в фильм про шпионов. Закрытая компьютерная сеть, шайки ученых, таинственные подводные лодки, сигналы, которых не может быть, а потом еще это видео. Аду передернула. Безумец, чье тело покрыто с ног до головы кровавыми символами. Неужели сам не понимаешь, что все это может быть опасно? Что? Да откуда мне знать? Размахивая руками перед его лицом, спросила Ада этот объект в центре кратера или же люди которые пытаются до него добраться или и то и другое но это просто начала ада и внезапно замолчала она наклонила голову и уставилась на стол потом обхватила себя за плечи как будто ей было холодно и тихо произнесла я совсем не хочу чтобы с тобой что то случилось наступило долгое молчание И Уолтман, решив, что беседа окончена, уже собирался встать и сходить за пивом, как вдруг Ада снова заговорила, спокойным и уверенным голосом. «Итак, ты собрал все имеющиеся данные воедино и на их основе сделал определенные выводы. Я могу и ошибаться?» «Майкл, я вовсе не это имела в виду. Просто успокойся и немного послушай. Твои ученые смотрят на происходящее под одним углом». У меня тоже есть кое-какая информация, и она довольно тревожная. Ада принялась раскладывать все по полочкам, и из отдельных фрагментов постепенно собиралась целая история. С определенного момента, сказала она, после того, как был зарегистрирован импульс, все переменилось. Впрочем, Олтман и сам это прекрасно знал. — Ты помнишь, когда у тебя начались плохие сны? — спросила Ада. — Мне всегда снились плохие сны. Но не такие, как сейчас, — уточнила она, — когда каждую ночь снятся кровавые апокалиптические картины, видение конца света. Действительно, — согласился Олтман, — это что-то новенькое. Майкл, сейчас все видят плохие сны, все, включая и меня, а я, в общем-то, не предрасположена к кошмарам. Некоторое время назад Ада обратила внимание, какими рассеянными и усталыми кажутся окружающие начиная от местных жителей и заканчивая ее коллегами. Ее специально учили замечать подобные вещи, поэтому она незамедлительно приступила к расспросам. «Вы хорошо спали прошлой ночью? Вам что-нибудь снилось?» И выяснилось, что все спят плохо, всем снятся исключительно кошмары. А когда Ада просила вспомнить, с какого момента они начались, люди единодушно указывали время. Тогда был впервые замечен импульс. «И это только начало», — продолжила Ада. «Знаешь, сколько раз за последнюю неделю ты жаловался мне на головную боль? С десяток. А сколько сжимал руками голову и морщился, хотя ничего мне не говорил. Еще чаще. И ты не единственный. На боли в голове жалуются абсолютно все. До того, как появился импульс, таких людей практически не было, а сейчас голова болит у всех. Совпадение? — Возможно. Но согласись, это по меньшей мере странно. Да, — Да-да, я с тобой согласен. — Майкл, не строй себя умника. Дело очень серьезное. Я уже несколько месяцев изучаю легенды и обряды местного населения, а перед этим годами занималась материалами других специалистов. Как правило, для всех легенд характерно то, что они остаются неизменными на протяжении столетий. — И... — Ада протянула руку и легонько ударила Олтмана по щеке. «Я, кажется, просила не строить себе умника!» — сказала она, сверкая темными глазами. Местные легенды стали другими. Они изменились и коренным образом, после того, как возник этот чертов импульс. «Чушь!» — произнес Олтман. «Майкл! Деревенским жителям снятся кошмары, так же, как и нам! Но если наши сны похожи только в общих чертах, они все видят практически одно и то же!» Они наблюдают во сне хвост дьявола, а я говорила тебе третьего дня, что так переводится название кратера — Чиксулуп. Совпадение?» Олтман покачал головой. «Не понимаю. Я в разных местах замечала то просто выведенный в пыли, то свежий, вырезанный на коре дерева примитивный символ, напоминающий два переплетенных между собой рога. Когда я спрашивала, что он означает, местные меня просто игнорировали но я продолжала расспросы, и, наконец, один человек бросил мне сквозь зубы. Чиксулуп. Ада встала, подошла к холодильнику и налила себе чашку очищенной воды, выпила ее залпом, налила еще и вернулась на место. Потом она протянула руку и вложила в ладонь Олтмана. Тот ее крепко сжал. Я не знаю, как все стыкуется, и не понимаю, какое это имеет отношение к той информации что получил ты Быть может, это просто невероятное совпадение. Но когда я свожу все факты воедино, я чувствую, что бы ни находилось на дне кратера, оно желает нам зла. — Ты говоришь, будто о живом существе, — недоверчиво произнес Олтман. — Знаю, звучит не очень научно. Ада потерла рукой висок. — Черт, опять голова заболела, — добавила она с кривой усмешкой. Через пару секунд Ада продолжила. У местных жителей, похоже, имеется целый набор мифов, связанных с этим хвостом дьявола. Правда, я не знаю, всегда ли существовали эти мифы, или же они распространились уже в последнее время. Собственно, я только начинаю разбираться. Единственный человек, которого я смогла разговорить, это местный пьяница, и чтобы он согласился, пришлось поставить ему выпивку. Он утверждает на смеси испанского и языка юкатанских майя, что в этих краях из поколения в поколение передаются истории о находящемся где-то под водой огромном, вилообразном объекте. По его словам, это все, что осталось от гигантского дьявола, который решил покинуть свое земное царство и зарылся глубоко под землю, чтобы стать правителем в аду. Хвост его застрял и с тех пор торчит здесь, возможно, еще живой. Некоторые верят, что и сам дьявол находится поблизости. Люди говорят, если дотронешься до хвоста, тем самым дашь дьяволу знать о себе. А стоит ему о тебе проведать, как он попытается тебя утащить. Если ты в жизни разрушаешь больше, чем созидаешь, то извещаешь дьявола о себе. Ты и другие, сказал он мне, уже изрядно набравшись, дьявол все знает про вас. А потом он сотворил в мою сторону тот странный знак, вроде как проклятие скрестив указательные средние пальцы. Ада замолчала, допила воду и поставила чашку на стол. Рассказывать дальше он отказался. Я упрашивала, обещала купить еще выпивку, но он только качал головой. Наконец признался, что боится, как бы дьявол его не услышал. Несколько секунд Олтман и Ада сидели молча и смотрели друг на друга. «Может быть, есть и разумное объяснение?» сказал, наконец, Олтман. — Чему? Историям о дьяволе? — Всему. — Возможно, — призналась Ада. — Но я не уверена. Думаю, я могла бы доказать, что эти истории представляют собой сложную мешанину из туземных и христианских верований. Наверное, если основательнее покопаться и хорошенько поразмыслить, я бы предложила теорию о том, как они возникли. Но есть и еще кое-что. Неподдельная тревога и чувство страха и сердце мне подсказывает, что мы должны прислушаться к своим ощущениям. «Майкл, я тебя люблю и...» «Обещай мне, что, по крайней мере, постараешься прислушаться!»